И осел на циновке. — Не меньше полудюжины трупов, подвел Раст Петрович итоги сражения. Нужно вызвать п полицию. Нужно скорее уходить, возразил Сирота. Какой ужасный инцидент. Русский вице-консул на месте бандитского побоища. Ах, какой подлый человек, этот Сэмуси! — Почему? удивился Фандурин. Ведь он защищал свою жизнь, свое заведение, иначе его убили бы. Вы не понимаете.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 «В Гуми кто-то еще!» — раздался шепот у самого уха Раста Петровича. Это был Сирота. Вывел Софью Диогеновну на улицу и вернулся. Вот какой ответственный. Где остался? В банде? Ну, Якудза, конечно, не скажет. Сейчас его убьют. Идемте отсюда. Скоро явится полицейский Им наверняка уже сообщили. Трое белоповязочников кряхтя тащили по полу мертвого богатыря.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 мрачно сказал письмоводитель. «Хозяин собирается сделать ему на лоб татуировку. И иероглиф «Ура!» Это значит «предатель». Такой меткой якудзы клеймят изменников, которые совершили худшее из преступлений, выдали своих и за это недостойной смерти. Жить с таким клеймом невозможно. И покончить с собой тоже нельзя, потому что труп закопают в живодерной слободе. Какая ужасная подлость!»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 что горбун колеблется. Сирота тоже сделал шаг вперед, плечом к плечу с Фандориным, и поднял российский флажок, давая понять, что за предложением вице-консула стоит вся мощь Великой Империи. — Хорошо, ставка! — хрипло повторил хозяин, поднимаясь. Щелкнул пальцами. Ему с поклоном подали бамбуковый стаканчик и кости. — Ах, если бы всегда ты внушал почтение! — Флаг родной страны.